Маша. Маша ошарашенно смотрела Андрею вслед. Все-таки странный тип. Только и начало казаться, что в нем проклюнулось хоть что-то человеческое, как вот, пожалуйста, повернулся к ней спиной и утопал в одному ему известном направлении без элементарного до свидания. Хам и все-таки. Маша поднималась по лестнице и настроение улучшалось с каждой ступенькой вверх. Андрей Яковлев только что и сделал первый комплимент, сказал, что в ее теории что-то есть. «Значит, я не простая блатная, дорогой мой капитан. Я еще соображаю головой. И тебе пришлось это признать?» Он даже согласился взять Кентия в тандем к ней. Совсем уж чудо. «Осталось только позвонить последнему и порадовать его». В ближайшие дни, вместо оценок он, разъездов по антикварным ярмаркам и общения с коллекционерами, он будет допрашивать с десяток свидетелей по делам на Берсеневской набережной, убийство в Кутафье башне, Коломенском. Она набрала его номер. «Кентий!» — жалобно сказала она в трубку, только услышав барственное «слушаю». «Выручай! Мне нужно допросить кучу людей, а у меня не хватит на всех времени». В трубке установилось гулкое молчание. «Я знаю, что использую без зазрения совести лучшего друга», — покаянно произнесла Маша. «Но больше без зазрения совести мне использовать некого. Это только три-четыре дня». «Я согласен», — раздался насмешливый голос. «Я посмотрел, смогу ли отменить назначенные на эту неделю встречи». «Ой, замечательно», — засмеялась Маша. Нам нужно выяснить, Кентий, основные прегрешения наших жертв. Понять, почему. Я куплю нам по диктофону. — У меня есть, Маш, Покупай только в себе. Завтра я за тобой заеду. Сейчас не могу долго разговаривать, у меня посетители. — Прости, до завтра. И Маша со счастливой улыбкой нажала на отбой. У нее началась настоящая работа, настоящее дело, и его можно будет делать рядом с Кентием, вдали от неприятного начальства. Но не радость ли? На завтра Кентий приехал в положенное время. Маша ждала его на скамеечке у подъезда, обзванивая номера по списку. «Привет!» — она помахала Кентию рукой и снова стала говорить по телефону. Он присел рядом. «Смотри», — сказала Маша, распрощавшись с последним собеседником, — «у меня получилось организовать несколько встреч. Я решила логичнее начать с первых загадочных цифр. К примеру, у меня будет номер один. Я прямо сейчас встречаюсь с девушкой того парня, который был меньше всего изуродован в подвале Берсеневской набережной. Тот, у которого на футболке цифра один. Слава Овечкин. Тебе достанется спортсмен, пловец, поедешь в Олимпийскую деревню». Он может рассказать о третьем, Солянка, Александре. Они были коллегами и даже соперниками. Дальше у меня лучшая подруга. Родители жертвы оказались на даче Юли Томилиной. Жертва под номером два. Зовут Шурупова Татьяна. И нужно еще будет найти собутыльников того Коляна. До них я по понятным причинам дозвониться не смогла. «Найдешь?» — Иннокентий кивнул. Маша отдала ему список с адресами и первая вскочила со скамейки. — Поехали!